Глава 9. Предсказательница Когда караван Сарай прибыл в город Эль Кесир полдень уже миновал. Стоящие в красном море лодки отбрасывали на воду длинные неровные тени. Трубили слоны, блеяли козы. Дети, радостно смеясь при виде океана, играли в догонялки. Великие ханы застыли около городских ворот. Салих и Элиас, спустившись по стене, спрыгнули на пыльную землю. «Я хочу пойти в город», — сказал Салих. «Нам туда ходить не положено», — воспротивился его словам Элиас. «Ну тогда и не ходи», — пожав плечами, ответил Салих. Элиас, казалось, обиделся. «Это место многое помнит», Сказал он. Город стар. Он стоял здесь со времен фараонов. Отсюда отправлялись отряды в пунт. Что такое пунт? Золотое королевство. Оно давно утеряно. Салех подумал о том, что сам потерял. Подумал об отце, все еще заживо горящем в той временной бомбе в Дахабе. Навечно охваченный пламенем, навечно потерянный. Но горе ушло, Салих уже выплакал его. Он все время напоминал себе об этом. Он хотел продать свою единственную ценную вещь и покончить со всем. Начать все сначала. Обновиться. Заметив выражение лица своего друга, Элиас произнес. «Эль-Кессир не лучшее место для поиска покупателя». «Почему?» Они тут не задерживаются. Ищут рынки получше. Элиас задумался. Но черный рынок здесь есть. Тогда точно стоит пойти. Ты со мной или как? Я не могу отпустить тебя одного. В Элькесире тебя точно обманут. Так что пошли вместе. Однажды я уже бывал в городе. Я не сомневаюсь. Добродушно ответил Элиас. Мальчики перешли дорогу. Через пару минут город поглотил их. Тут и там петляли и поворачивали узкие улочки. На веревках над головой сохло белье. В дверном проеме зевала кошка. Салих и Элиас остановились у ларька с фалафелем и съели по кусочку. Затем спустились на пляж, и Салих увидел море. Солнце висело низко. Над водой... Направляясь из Каира в Мекку или обратно, из Джибути в Акабу или Эйлат, неторопливо скользили дирижабли. Вдалеке виднелись три плавучих острова. Салиху показалось, что по ту сторону, вдалеке на берегу, он видит очертания гор и сверкающую россыпь огней вдоль побережья. — Что там? — спросил он. — Неом, — ответил Элиас. Это незнакомое слово наполнило Салиха тоской, которую он не мог объяснить. Мальчики прогулялись по пляжу. В наступающих сумерках Эль-Кесир выглядел пустым, а может так было всегда. Мечети призывали верующих к молитве. Звук этот напоминал скрип. Салих и Элиас прошли мимо порта. Здесь было чуть оживленнее. Неоновые огни освещали дверные проемы в старых каменных стенах, где на огне готовили еду, а из металлических жаровин валил дым. Родной арабский смешивался здесь с китайским, астероидным малайским и русским. Люди, сидевшие на улице, скрывали свои лица за капюшонами. Они пили кофе и в полголоса о чем-то беседовали. Салих и Элиас шли дальше, вглубь переулков пока все кругом не превратилось в один большой рынок под открытым небом. Пару раз кто-то окликал Элиаса, и он вежливо отвечал. Караванщиков здесь знали многие. Салех вновь почувствовал себя не в своей тарелке. Место это было совсем не похоже на призрачный берег. В баре с водной тематикой он заметил аквариум с осьминогами, которые прижимались к стеклу и смотрели на него. Их щупальца-присоски ритмично двигались в такт подводной музыки. «Деготь не нужен?» — спросил некто небольшого роста, выходя из тени. «Нет, спасибо», — вежливо отказался Элиас. Мальчики прошли мимо уставленных старинными ружьями столов. Пожилые мужчины сидели на низких стульях и смотрели «Верблюжьи бега» на пыльном телевизоре. Все это место казалось полузаброшенным и старым. эль напомнил Салиху затонувший, укрытый солью корабль, все еще торчавший из воды. На соседней улице продавали биореликвии. Салих в этом немного разбирался. Он остановился у экспонатов, узнав кожу левиафана, затвердевшую в похожем на янтарь веществе, разрезать которое было почти невозможно. Потом Салих увидел целых два яйца руха. Он внимательно присмотрелся. «Это подделка», — слегка улыбнувшись, сказал он. «Абу-Ала не гнушались подделками, когда у них не хватало настоящих товаров. Кража яйца руха — работа опасная. Создание же хорошей копии требовало мастерства». «Кто вас спрашивал?» — услышал Салих, Голос продавца. Элиас взял Салиха за руку и оттащил его прочь, прежде чем тот ввязался в неприятности. Они купили приготовленные на огне люля-кебаб и, пока тот не остыл, съели. После их путь лежал к гадалкам. Подойдя к нужному дому, они увидели старого роботника. Он сидел в углу и просил милостыню. В миске рядом лежали разные шестеренки. Роботник посмотрел на Салиха и отвел взгляд. «Ты знаешь, что тебе не обязательно оставаться с нами», — сказал Элиас. Салиху стало стыдно, ведь Элиас был его другом. «Жизнь в караване не для всех», — продолжил Элиас. «Многие не выдерживают. Тебе не обязательно оставаться. Тебя ничего не держит». «Ничего!» Говоря это, мальчик опустил глаза. «Мне очень жаль, Элиас», — сказал Салих, «Я не знаю, чего хочу». «Ты все еще скорбишь». Салех взял его за руку. «Все, что мне известно, это то, что я везде чужой», — сказал он. «Нет такого места, которое я могу назвать домом». «Я родился в караване», — сказал Элиас. «Остаться — мой выбор. Это мой дом. Моя жизнь. Моя семья!» Салих кивнул. «Все решено», — не произнося ни слова, понял он. Возвращаться он не хотел. «Я буду по тебе скучать», — сказал Салих. «Я тоже буду скучать», — ответил Элиас. Пока они стояли, обнявшись, из дверного проема за ними наблюдала женщина. Ее лицо скрывал капюшон, а над головой висела неоновая вывеска с одним лишь словом — «Гадалка». «Хотите узнать будущее?» — поинтересовалась она. Мальчики отстранились друг от друга. Салих подозрительно посмотрел на женщину. «Я знаю свое будущее», — сказал Элиас. «Никто не знает своего будущего», — ответила ему хозяйка лавки. «Так чем же ты тогда занимаешься?» — спросил Элиас. «Без обид». «Я не обиделась на тебя, Элиас». Салих улыбнулся. «Фокусы эти он хорошо знал. Его тетя была гадалкой». «Вы слышали, о чем мы говорили?» — сказал он. — Отрицать не буду. Заходите. Будущего не знает никто. Но взглянув на прошлое, можно различить водовороты неприятностей и течение судеб. Одно условие — платите тем, с чем вам не жалко расстаться. — И что же это? — спросил Элиас. Из тени за ними наблюдал шакал. Салих увидел его сверкающие глаза. Шакал ухмыльнулся и, словно предупреждая, помотал головой. Гадалка ничего не ответила на вопрос Элиаса. Она вошла в дом. Салих колебался, но ему было любопытно, да и какой от этого мог быть вред. Он вошел вслед за женщиной. Элиас двинулся за ним. В комнате с низким потолком было темно. Горевшее благовоние издавали слишком сладкий аромат. Комната показалась салиху необычной. Глинные, заваленные хламом, грубо отесанные деревянные столы, голова робота, секвенсор генов, треснувшее яйцо птицы рух, экзоматка и инкубатор, отвертки, паяльные лампы и маленький черный монолит, от вида которого у него разболелась голова. Это была скорее мастерская, чем просто комната. Запах благовоний навевал сонливость. Салиху было трудно сфокусировать взгляд. Гадалка подвела их к столу, где стояла наполненная вязкой жидкостью металлическая чаша. Салих держал Элиаса за руку, пока тот смотрел в чашу. Гадалка начала помешивать жидкость рукой. На воде проступили узоры. «Это вещество доступно лишь на Джиттисоне, сказала гадалка. Ее голос звучал низко и протяжно. «Хватит и одной унции воды вероятности из внешних миров, чтобы сделать богатого нищим». Она хрипло рассмеялась. Салех смотрел на появляющиеся узоры. «Каждая капля... «Напичкана квантовыми процессорами», — продолжала гадалка. «Отражение, которое они посылают, показывает будущее, возможные его варианты, вероятности и случайности, предназначение и фатум. Ваши веки тяжелеют, вы расслабляетесь. Следуйте за моим голосом». Сейчас я начну обратный отсчет, и вы уснете. 3, 2, 1. Салих улыбнулся. Это все? Древние гипнотические фокусы, ничего больше. Он был доволен, он не терял контроля над собой. Блестящая бутафория и старомодный гипноз. Салих просто стоял на месте. «Ладно, ладно», – рассеянно сказала гадалка. Она помешала жидкость, и перед глазами Салиха вспыхнули образы. Он был боппером, прыгающим и скользящим по поверхности Титана, под бурлящими амарантовыми небесами. Он парил в космосе, наблюдая восход Юпитера. Сражался в войне короля Трифалы наблюдая, как мимо пролетают причудливые формы корабли. Он видел комету, проносящуюся мимо обитаемого спутника Аберона и Титании. Он летел все дальше и дальше, пока Солнце не превратилось в крошечный, тусклый, висящий в космосе шарик. И там, в черноте Оорта, он увидел нечто невозможное. Огромное размером с целую планету существа. Их пульсирующие, сотканные из черной материи щупальца тянулись далеко в космос. Салих почувствовал, как они смотрят на него. Он пытался убежать и заблудился. — Что ж, хватит, — оборвала его видение гадалка. — Не говори мне, что я обманщица. Я всегда довожу дело. До конца. Она отошла от стола и сняла капюшон. Салих, находясь в состоянии подобном трансу, видел и темных существ, и гадалку. Но хоть она и сняла капюшон, он все еще не видел ее лица. «Не переживай», словно прочтя его мысли, сказала она, «ты все забудешь». Она потянулась к его сумке и покопалась внутри. Салих не остановил ее, даже когда гадалка достала бомбу. Она с интересом рассмотрела свою находку. — Да хаб, — сказала она, — я уже и забыла об этом. Салих хотел рассказать ей о взрыве, о том, что его отец все еще находится в пузыре времени, о том, как он чувствовал себя подавленным и свободным одновременно, как чувства вины и облегчения смешались внутри его. Он хотел рассказать ей о звездах, о том, куда он хочет отправиться и чем заняться. — Тише, — сказала гадалка, — ты столь громко думаешь и сваливаешь все в одну кучу. Каждый чувствует себя виноватым в чем-то. И каждый хочет быть свободным. Мой тебе совет. Не надо мыслить стереотипами. Ты еще молод. Ты либо вырастешь и примешь случившееся, либо оно сожрет тебя изнутри. Я готова поспорить на второе. Это то, что обычно бывает с людьми. Итак, что это? Она потрясла контейнер. Внутри ничего нет. Знаешь. «Там, в Дахабе, это была лишь зарисовка, копия лучшей работы Рухинии. Но все художники начинают с подражания другим. В этом нет ничего постыдного». Она приложила контейнер к уху и прислушалась. «Бедняжка», — сказала она, — «ей нужно петь. Снова». Не выпуская из рук контейнера, Она прошла в другой конец комнаты и начала перебирать вещи на столах, словно покупательница на базаре. «Куда же я дело?» «Знаешь, Салех, когда-то, когда бы то ни было, это было давно, я тоже хотела побывать в космосе. Земля мне наскучила. А еще, по правде говоря, я была той, кого вы бы назвали «беглянкой». Мне нужно было инсценировать собственную смерть и исчезнуть на некоторое время. На пару столетий. Так я тогда думала. Художники сейчас все поодиночке. Безумный Ракер, который на самом деле таким никогда не был. Рохини и другие. Один из них создал флегму в Оорте. Меня же выбросили за борт. Но я научилась самым разным вещам и затем вернулась. Этот мир почти не изменился с тех пор, как я его покинула. Как по мне, так тут даже чересчур спокойно. Но мы можем это изменить. Как тебе хорошо известно, прошлое — оно повсюду. А вернуть его к жизни слишком легко. Ах, да. Послушай, как чудесно она поет. Гадалка держала в руках некий предмет. Салех не мог разглядеть, что это было. Она что-то сделала с контейнером и снова приложила его к уху. «Гудит», — сказала она и положила его обратно в сумку Салиха. «Так цена будет выше. Вот увидишь». «Теперь об оплате. Вы оба подарите мне воспоминания». Элиас застыл рядом с Салихом. «Да-да», — кивнула предсказательница, — «неприятно. Я понимаю, почему ты хочешь, чтобы оно исчезло». Она провела пальцами по воде вероятности. Теперь содержимое чаши казалось черным. Образы резко вспыхнули и погасли. Салих почувствовал, как стоящий рядом с ним Элиас вдруг обмяк. «Теперь ты», — не принимая возражений, сказала гадалка. Салих подумал о бомбе в Дахабе, об отце, схваченном роботником, о том, как он, будучи совсем еще ребенком, беззвучно закричал, а после, оказавшись за пределами поля, побежал, не оглядываясь. Гадалка, понимающе кивнула. «Полагаю», — тихо сказала она. Тот взрыв создала я. В каком-то смысле это даже приятно. Пусть работа и сыровата, но уже имеет многовековую историю. Я помогу тебе. Я рада принять твои воспоминания. Она помешала воду. Что-то вспорхнуло из головы Салиха. Но что? Он уже не помнил. Что-то что причиняло боль, и он был рад, что оно исчезло. Салех моргнул и обнаружил, что стоит один в маленьком каменном дворике. На улице светало. Мальчик в замешательстве огляделся по сторонам. Выцветшая вывеска над дверным проемом гласила «гадалка», но вход был завален хламом, и было ясно, что этим заведением давно уже никто не пользовался. Что он там делал? Он вспомнил о караване и о своем решении уйти. Вспомнил, как держал Элиаса за руку. Затем все как в тумане. А еще уверенность – он не вернется. Салех поднял сумку. Она почему-то была тяжелее. Из-под арки внутреннего двора шакал наблюдал за Салихом. — Я пытался предупредить тебя, — обратился он к Салиху. — О чем предупредить? — рассеянно спросил мальчик. — Тебя Анубис зовут. Что ты здесь делаешь? — Устал от пустыни. Понятно. С сочувствием произнес Салих. Я тоже. Он пошел вперед. Анубис затрусил рядом. Они прошли по узким улочкам Элькесира и вышли к порту, где кричали чайки. А в чистом утреннем воздухе над бурунами поднимались морские брызги. На противоположной стороне мерцал горизонт. Куда мы теперь? Спросил Анубис. Салех посмотрел на противоположный берег. В нем, уверенно ответил он.